книги Исход, 17 стих 20 главы. Вот уже на протяжении нескольких передач мы ведем разговор о зависти, но сегодня, продолжая эту тему, мы хотели бы поразмышлять о таком проявлении зависти, как вожделение, причем прежде всего о похоти плоти. В Новом Завете мы находим немаловажные слова Христа, записанные в Евангелии от Иоанна, в 5 главе стих 28. «Всякий», кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. У апостола Иоанна в его посланиях мы находим ставшую привычной для христиан классификацию «похоть плоти», «похоть очей» и «гордость житейская». Это то, чем гораст мир, чем он привлекает и что его насыщает. По сути, Иоанн так и говорит, что все эти три проявления – это и есть все то, что можно встретить в мире. Другого не жди, там его просто не существует по определению. Но что же такое похоть и вожделение, и почему эти понятия должны восприниматься нами негативно? В этимологическом словаре слово «вожделение» может указывать на любую сильную форму человеческого желания. Христианское богословие придает этому слову особый смысл, а именно чувственный аппетит, который противостоит человеческому благоразумию. Апостол Павел отождествляет его с мятежом плоти против духа. Оно является следствием непослушания первородного греха. Оно вносит беспорядок в нравственные способности человека и само по себе, не будучи грехом, толкает его, то есть человека, на совершение греха. И вот таким образом вожделение опасно как раз потому, что само по себе вроде бы не влечет за собой осуждение. И поэтому многие лелеют его в сердце, думая, что наказание все равно не понесут. Но Слово Божье говорит, что похоть сама по себе не бывает, она не приходит сама по себе – Похоть, написано, зачавши, рождает грех. То есть у нее всегда бывает плодовитое потомство, которое затем ведет к смерти, и если ее вовремя не искоренить из сердца, она в конечном итоге приведет к духовной смерти. Уже в самом человеке, поскольку он есть существо, состоящее из духа и тела, существует некоторое напряжение, разворачивается некая борьба направлений между устремлениями духа и тела. Но на самом деле эта борьба принадлежит к наследию греха, она его последствия и одновременно его подтверждение, она является частью ежедневного опыта духовной борьбы». Апостол говорит, что нет речи о том, чтобы презирать или осуждать тело, которое вместе с духом составляет природу человека и его субъективную личность как субъекта. Он, напротив, говорит о делах или, скорее, о постоянных наклонностях, добродетелях и, с другой стороны, пороках, нравственно добрых или дурных, которые суть Плод послушания в первом случае, или наоборот сопротивление во втором случае спасительному действию Духа Святого. То есть мы можем и должны любить грешника, но ненавидеть совершенный им грех мы также должны, и для этого нам очень необходимо правильное духовное ведение. Поэтому апостол пишет в послании к Галатам в пятой главе «Если мы живем Духом, то по Духу будем и поступать». Свят. Он узок, и чтобы с него не свернуть, Не нужно глядеть назад, Не нужно глядеть на порочный мир, На злые костры греха, Ведь сильно приблизился брачный пир Небесного жениха. Чем ближе и явственней путь и грань, Тем в мире трудней идти, И тем накаляется наша брань С противником на пути. Христос предлагает, да ныне путь, Решай, человек, скорей, Но к подвигу жизни готовым будь, К лишениям здешних дней. любить для мира сего ничем служить окружающим без обид и жертвовать вместе с тем к великому подвигу Бог зовёт и кто его совершит тот же сохранит для своей души и в небо легко войдёт тот жизнь сохранит для своей души и в небо легко войдет. Библия указывает на сердце, как на средоточие нравственной личности. Мы читаем в Евангелии от Матфея, в 15 главе, в 19 стихе, «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния и так далее». Несомненно, речь идет не о сердце, как о жизненно важном мешочке из мышц, который выполняет роль главного кровяного насоса в нашем теле. Борьба против плотского вожделения проходит через очищение сердца, то есть центра нашего разума, наших желаний и стремлений, нашей воли и нашего духа. Мы должны, как советует апостол Павел, упражняться в благочестии, то есть ограничивать себя, практикуя воздержание, держать себя в простоте, в невинности и быть как дети малые, не знающие разрушительного зла жизни человеческой. В числе знаменитых заповедей блаженства, сказанных Христом во время нагорной проповеди, мы читаем в Евангелии от Матфея 5.8 ⁇ Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят ⁇ Чистое сердцем – это те, кто сообразовал свой разум и волю с Божьими требованиями святости, в основном в трех областях. Во-первых, любви, далее целомудрия или же верности Божьим стандартам во взаимоотношениях между полами, а также любви к истине и к здравому учению. Чистота сердца, тела и веры связаны между собой весьма тесно. Людям, которые чисты сердцем, обещано, что они узрят Бога лицом к лицу и станут Ему подобными. Чистота сердца предваряет видение. Уже сегодня она позволяет нам видеть так, как видит Бог, принимать другого как ближнего. Она позволяет нам воспринимать человеческое тело, наше и ближнего, как храм Духа Святого, как выражение божественной красоты. Покаяние дарует уверовавшему в Бога его благодать, очищая его от греха. Но уверовавший должен продолжать бороться против плотской похоти и беспорядочных вожделений. С помощью Божьей благодати он достигает этой самой чистоты сердца. Во-первых, через добродетель и дар целомудрия, ибо целомудрие позволяет любить сердцем правым и нераздельным то есть целостная мудрость, вот так вот расшифровывается это слово. Далее, через чистоту намерений, состоящую в стремлении к настоящей цели человека. Бесхитростным взором верующий старается найти и исполнить во всяком деле волю Божью. Конечно же, через молитвы и, наконец, через чистоту взгляда внешнего и внутреннего, через обуздание чувств. И воображение через отказ от всякого попустительства нечистым мыслям, склоняющим к тому, чтобы свернуть с пути божественных заповедей. В одной из книг-апокрифов Ветхого Завета, которая не является книгой богодухновенной, но, несмотря на это, является весьма поучительной и назидательной книгой, в книге «Премудрость Соломона» в 15 главе сказано «Взгляд возбуждает в безумных похотения и вожделения», а об Иове – написано, что он заключил завет со своими глазами, чтобы те не заглядывались на девиц. Это решение помогло сохранить ему верность Господу даже в минуты наитруднейших испытаний. Чистота требует стыдливости. Стыдливость ⁇ это неотъемлемая часть воздержания. Стыдливость охраняет внутренний мир человека. Она означает отказ показывать то, что должно пребывать сокровенным. Она подчинена целомудрию, о деликатности которого и свидетельствует. Она руководит взглядами и жестами, соответствующими достоинству людей и их союза. Стыдливость сохраняет тайну человека и его любви. Она приглашает к терпению и умеренности в любовных отношениях. Она желает, чтобы условия обоюдного дара – И окончательных обязательств между мужчиной и женщиной были исполнены. Стыдливость есть скромность, она подсказывает выбор одежды, она хранит молчание или сдержанность там, где возникает риск нездорового любопытства, она ведет к сдержанности». Существует стыдливость чувств, так же, как и стыдливость тела. Она, к примеру, восстает против выставления на показ человеческого тела в некоторых формах рекламы, играющих на нездоровом любопытстве, или против попыток некоторых органов массовой информации заходить слишком далеко в публикации рассказов о частной жизни людей. Стыдливость побуждает жить так, чтобы можно было устоять перед соблазнами моды или перед давлением доминирующей идеи. Идеологии. Формы, в которые облекается стыдливость, меняются в зависимости от данной культуры. Но, тем не менее, она везде остается предчувствием духовного достоинства, присущего человеку. Она рождается с пробуждением сознания человека. Воспитывать стыдливость у детей и подростков означает пробуждать в них уважение к человеческой личности. Христианская чистота требует очищения социального климата. От средств общественной коммуникации она требует, чтобы они давали сдержанную и исполненную уважение к достоинству человека информацию. Чистота сердца освобождает от проникающего всюду эротизма и не дает увлекаться зрелищами, которые способствуют развитию нездорового любопытства и иллюзий. То, что принято называть нравственным попустительством, зиждется на ошибочной концепции человеческой свободы. Для созидания свободы необходимо предварительное ознакомление с законами нравственности. а тех, кто ответственен за образование, нужно добиваться, чтобы они учили молодежь и детей уважению к истине, к сердечным качествам и к моральному и духовному достоинству человека. Будем же, друзья, просить Бога хранить наши сердца в чистоте, чтобы, представ перед Ним, нам не быть постыженными».